оптимизм и жизнерадостность. В гериатрии часто говорят, что мы должны добавлять не годы к жизни, а качество к годам жизни. Спорное требование. Думаю, что каждый хотел бы жить дольше, пока сохраняется хорошее качество жизни. Но за качество нашей жизни в первую очередь несем ответственность мы сами. Медицина может создать условия, чтобы физические и умственные способности сохранялись как можно дольше, но в конечном счете старые люди сами должны заботиться о том, что позволяет им хорошо себя чувствовать. Им нужно спросить себя, ради чего они живут и каковы их стремления. Если им это ясно, они могут устремляться к достижению своих целей даже в преклонном возрасте. Проявления старости тогда теряют значение, и жизнь в старости не будет слишком отличаться от жизни в молодом или среднем возрасте. У каждого человека свои устремления, при реализации которых он может столкнуться с трудностями, помехами и поражениями. Искусство в том, чтобы преодолевать или обходить их. К счастью, эволюционный отбор нас к этому подготовил. Если бы при встречном ветре мы всякий раз убирали паруса, вид Homo sapiens никогда бы не продвинулся столь далеко. С возрастом у нас меняется только вид стремлений и поражений. Если в молодости для нас важно прежде всего наше общественное и материальное положение, то в пожилом возрасте, несмотря на болезнь и недомогание, главное – социальные контакты. Но теперь мы уже многому научились. Поэтому пожилые люди часто оценивают качество своей жизни как хорошее или очень хорошее. Для людей, образ жизни которых в среднем возрасте уже был зафиксирован, были проведены последующие исследования – Болезни пожилого возраста у пациентов, которые в среднем возрасте были настроены оптимистично, протекали более благоприятно, чем у тех, кто ранее был настроен пессимистически. Оптимисты реже умирали после инфаркта, быстрее поправлялись и после реабилитации достигали более высокого уровня трудоспособности. При оптимистической жизненной установке дольше сохраняешь физическое здоровье, но и обратное справедливо. В здоровом теле – здоровый дух. В семьях, охваченных Лейденской группой изучения долгожительства, потомки родителей, проживших дольше среднего уровня, более позитивно смотрели на жизнь, чем их партнеры. Социологи утверждают, что жизненная активность – Важное качество, чтобы чувствовать себя счастливым в преклонном возрасте. Жизненная активность выражается в способности полностью раскрыть себя, чтобы взять от жизни все, что она может дать. Воля к достижению поставленной цели в жизни подразумевает мотивацию и рефлексию. Чего я хочу и к чему я стремлюсь, Для этого нужны позитивная жизненная позиция и энергия, но также бодрость и способность противостоять неудачам. Необходим чуть более позитивный взгляд на собственные возможности, оптимизм, чтобы успешно реализовывать свои устремления. Вероятно, для некоторых это почти немыслимая задача. Жизненная активность, назовем ее жизнелюбием, врожденное свойство – основание которого заложено в эволюционной программе приспособляемости. Она созревает в детстве и отрочестве и оттачивается на протяжении всей нашей жизни. Так же, как и в других биологических феноменах, здесь сказывается nature – природа, и nurture – воспитание, влияние родителей и окружение. Жизненная активность также балансирование между возможным и невозможным, лавирование между собственными силами и посторонней помощью. Ничто так не огорчает, как погоня за целью, которая оказывается практически недостижимой. Нужно уметь приспосабливать свои амбиции к ситуации и добиваться достижения поставленных целей. В почтенном возрасте это всегда удается лучше, потому что время – позволяет набраться опыта. Апатию, противоположность жизненной активности, психиатры определяют как отсутствие мотивации из-за нарушения психических функций. Апатия, не депрессия, хотя у них много общего. Для депрессии характерно, что люди подавлены, обуреваемые мрачными чувствами. При апатии уныние проявляется в значительно меньшей степени, что наглядно подтверждает следующий пример. Супружеская пара, обоим далеко за 70 пришла ко мне на прием. Женщина сразу же начала. Раньше у него была трудная работа, а сейчас ему не к чему приложить руки. Сидит себе на диване, и все ему безразлично. Я боюсь, а что, если он серьезно болен? Я спросил ее мужа, что он думает о словах жены. Он посмотрел на меня и, помедлив, ответил, «Ничем я не болен. Это она думает, что я болен», и указал на свою жену. Судя по всему, ничего его не беспокоило. Именно близкие часто бывают встревожены тем, как сильно меняется характер в старости. Некоторые подростки апатичные и могут часами слоняться без дела, другие же настолько неуемны. То устаешь уже от одного их вида. Жизненная активность не связана с определенным возрастом и не зависит от пола, уровня образования и социально-экономического положения. На нашем рисунке горизонтальная ось соответствует биологическому процессу старения в сопоставлении с жизненной активностью на вертикальной оси. Биологический процесс старения и уровень жизненной активности – большей частью независимы друг от друга. Утверждение кажется само собой разумеющимся, тем не менее это не так. Часто исходят из представления, что и то, и другое, по сути, одно и то же. Многие, не исключая врачей и исследователей, ошибочно полагают, что замедление процесса старения, предотвращение болезней и осложнений уже обеспечивают хорошее самочувствие. В таких случаях мы говорим о медикализировании. Жизнь рассматривается исключительно с медико-технической точки зрения. Горизонтальная ось, представляющая процесс старения, указывает на общественную ответственность, когда профессиональные работники должны брать на себя инициативу по профилактике и уходу. Вертикальная ось отражает ответственность каждого из нас за достижение поставленной цели. Если старые люди придают большое значение социальным контактам и к тому же не хотят выпускать штурвал из собственных рук, близкие люди и профессиональные помощники должны были бы их в этом поддерживать. Качество жизни, хорошее самочувствие, состояние, когда чувствуешь себя счастливым, возникают, если человек полон энергии и использует возможности, которыми он располагает. Процесс старения, состояние здоровья, болезни и нарушения, конечно, играют свою роль, потому что оказывают влияние на физические и умственные способности, и тем самым на повседневную деятельность. Но даже если работоспособность ухудшается, к этому, как правило, можно вполне приспособиться, за исключением разве что последнего года жизни, когда удовлетворенность собственным состоянием в среднем снижается. Нынешние представления об увеличении ожидаемой продолжительности жизни все еще слишком явно направлены на предотвращение и лечение болезней и повреждений и слишком мало на повседневное функционирование и хорошее самочувствие уязвимых людей преклонного возраста. Из-за этого цели в уходе за престарелыми не всегда согласуются с представлениями самих пациентов. Профессиональных работников по уходу должно занимать не только то, как нам дольше оставаться здоровыми, но и то, как побуждать пожилых людей энергично отвечать на вызовы наступающей старости. Сопровождению престарелых людей, их подбадриванию, чтобы, несмотря на болезни и нарушения, они оставались социально активными, все еще уделяется слишком мало внимания. Социальная активность помогает старым людям сохранять хорошее самочувствие. Близкие люди, нанимаемые и профессиональные работники по уходу должны стимулировать своих подопечных не отказываться от воплощения замыслов, не терять своих устремлений и добиваться достижения реалистических целей. В качестве примера и собственного окружения сошлюсь на моего 89-летнего соседа, живущего через два дома. С молодых лет он работал на верфи сталелитейщиком. Он мог вдохновенно рассказывать о том времени, когда активно участвовал в профсоюзной деятельности, и рабочие возводили баррикады, чтобы добиться достойной оплаты труда. Ему было под 60, когда его преждевременно отправили на пенсию. Его жена и он быстро поняли, что им нужно чем-то заняться, чтобы свою жизнь супружеской пары на пенсии сделать осмысленной и разнообразной. Он пошел в ученики к местному художнику, вдохновлявшемуся дзен-буддизмом, и стал учиться живописи. «Когда у моего соседа начали дрожать руки», и он уже не мог больше заниматься живописью. Он перешел к другим художественным формам. Так возникла целая серия хайку. Примечание. Хайку. Национальная японская форма поэзии. Жанр поэтической миниатюры. Конец примечания. В 89 лет он смог продемонстрировать публике некоторые образцы своего творчества на одной небольшой выставке. Эти новые представления о возрасте и жизненной активности требуют такого же поворота в мышлении, какой уже произошел в культуре антропологии Вплоть до 1950-1960-х годов антропологи пытались понять и объяснить поведение человека, опираясь на собственные нормы и ценности. Такой способ видения называют «этической позиции. Исходный пункт ВОЗ в отношении здоровья – наглядный пример этического подхода. Некая комиссия определяет для других, что следует понимать под здоровьем. Такой подход был отвергнут антропологией и уступил место методу, когда принимают во внимание ценности, значимые для исследуемой группы. Так называемая «эмическая позиция», заключается в том, что ученые подходят к предмету исследования не собственными референтными мерками, но с мерками тех людей, которых они изучают. Примечание. Эмическая позиция. Описание поведения или верований, как имеющих значение для действующего субъекта, противопоставляется этической позиции описанию поведения сторонним наблюдателем в универсальных терминах, применимых к любой культуре любого исторического периода. От фонемик, понетик. Термин предложен американским лингвистом и антропологом Кеннетом Пайком, родившимся в 1954 году. Конец примечания. Объясняющая модель исходит таким образом из социокультурного окружения, в котором протекает жизнь людей и индивидуальных норм и ценностей отдельного человека. Если мы хотим принять эмическую позицию в уходе за престарелыми, встреча профессионального работника по уходу со своим пациентом должна начаться с равноценного диалога. Старый человек должен иметь возможность высказать свои желания и ожидания. Профессиональный работник по уходу должен будет вникнуть в круг представлений своего подопечного, чтобы ему стали понятны его проблемы. Только если это ему удастся, он может подойти к старому немощному человеку с вопросом, чем вам помочь, если понадобится медицинское вмешательство, Само собой разумеется, что диалог должен продолжиться. Важно, чтобы вмешательство было не только эффективно для пациента, но чтобы он его принимал и поддерживал. Это означает взаимодействие врача и пациента в выработке решения, которое может привести к принятию мер, порой вступающих в противоречие с нынешним медицинским подходом или действующими стандартными методами, Изучение подобной практики принятия решений показывает, что врач и пациент совместно друг с другом чаще принимают решения в пользу более щадящих методов лечения, чем это предписывается действующими директивами. Не все проблемы людей преклонного возраста требуют медицинского вмешательства, хотя иной раз врач и пациент хотели бы выйти за пределы того, что принято. Уход за пожилыми людьми Нужно организовать по-другому. Голос престарелых людей должен в будущем гораздо сильнее, чем сегодня, задавать направление в назревшем переструктурировании нынешнего здравоохранения. Разумеется, все начинается среди домашнего окружения, затем вовлекаются друзья, близкие, соседи и, если нужно, врач и больница. Сегодня же инициатива чаще всего развивается в обратном порядке. Нам следует быть ближе к домашнему окружению, в том же жилом квартале, чтобы помешать медикализированию помощи пожилым людям. Многие их проблемы требуют не медицинского, а иного участия, хотя болезни и нарушения всегда играют здесь свою роль. Эти проблемы часто сказываются на благополучии, И медицина здесь далеко не всегда самое хорошее средство. С определенной последовательностью и в публичных, и в профессиональных дебатах встает вопрос, оправдано ли с точки зрения этики требовать от уязвимых старых людей жизненного оптимизма, ожидать, что они будут ставить перед собой собственные цели и самостоятельно достигать их. Почему человеку отрешенно не сидеть на диване если ему этого хочется. Но с другой стороны, нам нужно спросить себя, дает ли современное общественное устройство пожилым людям достаточную возможность сохранять жизненную активность? Занимают ли старые люди в нашем обществе полноценное место? Достаточно ли мы их поддерживаем и ценим? Жизненная активность человека и общества зиждется на разделяемой всеми ответственности которая может быть обеспечена лишь при хорошем взаимодействии. Каждому должно быть ясно, как важно поддерживать жизненную активность. Старые люди будут с радостью приветствовать эту концепцию, потому что она полностью отвечает их желанию быть самостоятельными и независимыми.